Глава 17 В Чкаловском мы благополучно прошли пограничный контроль и отправились на стоянку, где начиналась погрузка борта. Вместе с нами летело довольно много народу, и меня это скорее порадовало. Сам подход, что руководство летит с личным составом одним бортом, в одном салоне. Правда, мы с Толей единственные были по гражданке. Жаль, что я сам не сообразил насчет формы одежды. Было бы более правильно не выделяться. Но раз Толя тоже не придал этому значения, может, оно и нормально. Ил-76 был мне знаком, но эта модификация немного отличалась от той, которая была актуальна и современна в моем мире. Тут, в отличие от совсем древних машин, уже был установлен туалет в районе грузовой рампы. Только он почему-то был без кабины и каких-либо переборок. Видимо, предполагалось, что служивые сами сообразят, как установить шторки или что-то подобное. Я знал, что для перевозки личного состава на эти борта в грузовом салоне иногда устанавливался второй ярус, но эта машина была его лишена. После погрузки народ расселся вдоль бортов на жесткие сидушки. Места хватило всем и еще осталось. Еще раньше в самолет загрузили пару Уралов и УАЗик, а также несколько палет с тщательно упакованным грузом, понять назначение которого было невозможно. Так получилось, что мы сели ближе к началу салона. Тут был даже иллюминатор и довольно большой. «Сколько лететь по времени?» – спросил я Толю, когда экипаж занял рабочие места в кабине. «Около семи часов», – ответил он. «Так что, как говорится, устраивайся поудобнее». Так далеко грузовым бортом мне, пожалуй, еще лететь не приходилось. Хорошо хоть догадался, в телефон накачать книги и музыку. Будет не так скучно. Жестко там, на месте. Спросил я. Читал отчеты. Да как сказать? Толя пожал плечами. Я не сказал. Французы делов наворотили, конечно. Но по сути, это не военная операция. Это борьба с бандосами. Они сели плотно на канал торговли живым товаром да наркотой. Сами прикрываются исламом, хотя к религии их деятельность никакого отношения не имеет. Местные это понимают, но повышать голос боятся, потому что у тех тормозов вообще нет. В целом бойцы они никакие, подготовка сильно ниже среднего. Нет, конечно попадаются знающие спецы из тех же саудовцев, но это редкость. «Ясно», – кивнул я. «C'est-tu parler français?» что? «Жаль», — Толя покачал головой, — «думал, если тебя послали на такую должность, то ты французским владеешь». «Нет», — ответил я, — «к сожалению, пока нет». Кстати, Толя нагнулся и начал шарить в своей полевой сумке. «На вот!» — он протянул мне довольно большую книгу в мягкой обложке. Я ее взял и начал листать. «Самый толковый учебник», — сказал Толя. Минимум теории, максимум практики. Просто иди по урокам, там все полезно. Еще вот, гляди, тут QR-код на фонетику. Перейди по ссылке, может еще успеешь скачать до отлета. Самолет как раз в этот момент начал запускать остальные двигатели. Я достал смартфон и начал скачивать файлы. Хорошо хоть в полет я догадался купить наушники с шумоподавлением. Так следующие 7 часов действительно можно будет провести с пользой. Спасибо поблагодарил я. Учебник-самоучитель оказался отличным убийцем времени, а еще неплохим снотворным. Прозанимавшись три часа к ряду, я немного перекусил из припасенных Ириной запасов и задремал, соорудив что-то вроде короткого ложа из своей сумки и штатной сидушки. Сны были тревожными. Я был то в мире вечной войны, то у себя на родине, единственным человеком среди существ, которые только внешне походили на людей. Я искал Алину. Спрашивал о ней у незнакомцев, и еще я чувствовал, будто за мной кто-то пристально наблюдает. Я специально не реагировал на этот взгляд. Мне казалось, что если неведомый соглядатый поймет, что я знаю о нем, то случится что-то очень нехорошее. Под конец, когда я зачем-то приехал на космодром в Амурскую область, меня пригласили на командный пункт откуда можно наблюдать за запуском. И я понял, что оказался внутри камеры приклада под огромной скалой, которую никак не мог сдвинуть с места даже на миллиметр. Чувствуя, как ускоряется ритм сердца, я понял, что в этой камере не один. Только тогда я повернулся лицом к неведомому и обнаружил себя в окопе на танковом полигоне, очень похожем на тот, где Даниил пытался улизнуть в другой мир. Только этот полигон был давно заброшен. Битва, которая гремела здесь, давно стихла, оставив поле мертвых людей и техники. Среди этого поля бродили двое – парень и девушка. У парня в ухе почему-то была серьга. Во сне мне показалось, что они каким-то непостижимым образом связаны с Алиной. Я приподнялся в окопе и попытался окликнуть парня. «Серег!» С мне показалось, что это ответил тот парень из сна. «Да, да, я». В этот момент я открыл глаза. Надо мной склонился Толя. «Ну ты горазд спать», — сказал он. «Но скажи же, что французский — это отличное снотворное, да?» Он подмигнул мне. «Короче, на посадку заходим. Можно размяться немного и перекусить, если хочешь». Я кивнул и поднялся, разминая ноги. «Спасибо», – сказал я. «Да не за что», – ответил Толя. «Хуже нет, когда просыпаешься уже на полосе». «Это верно», – кивнул я и направился в хвост к туалету, вокруг которого бойцы действительно соорудили что-то вроде палатки. Минут через двадцать мы уже коснулись полосы. Взвыли двигатели на реверс. Я с любопытством выглянул в иллюминатор. Мы катились мимо небольшого гражданского терминала, оборудованного парочкой телетрапов. Цивилизация, однако. Наш борт остановился на дальней стоянке, метрах в пятистах от терминала. На перроне уже стояло несколько человек в военной форме, пара Уралов и каких-то приземистых внедорожников в камуфляже. Что за машины? Спросил я Толю, указывая в иллюминатор. Внедорожники? Что? Он выглянул наружу. «А, это пикаторы, остались от французов». «Ясно», – кивнул я. Мы выходили одними из последних. Командиры подразделений уже успели построить пополнение и проводили первичный инструктаж. Специально обученные люди занимались организацией разгрузки техники и других грузов. Нас же, как выяснилось, тоже ждали. Возле одного из пикаторов стояли двое в камуфляже. Крупный белый мужчина с бритой головой и худощавый негр с проницательными черными глазами. «Толя, привет!» произнес мужчина с легким русским акцентом и помахал рукой. «О, привет, Майк!» Мой спутник помахал в ответ и тихо добавил в мою сторону. «Наш специалист по связям». «Как долетели?» спросил Майк, протягивая руку. «Так понимаю, вы Сергей?» «Верно», кивнул я. Отлично, рад видеть. Позвольте представить, это Жан. Он кивнул на худощавого негра. Заместитель министра обороны. Я внутренне присвистнул. Рад видеть, господа. На приличном русском сказал Жан и тоже протянул руку для пожатия. Через два часа назначено совещание. У вас есть возможность привести себя в порядок после дороги. Заодно я заеду в ваше расположение, переговорю с тыловиками. Конечно. Кивнул Толя. Будем готовы вовремя! Жан занял место рядом с водителем в пикаторе, который стоял первым. Майк и Толя сели в ту же машину. Мне же ничего не оставалось, кроме как сесть на переднее пассажирское сиденье на втором пикаторе. За рулем был молодой парень, молчаливый, только косился в мою сторону опасливо. Давно здесь? Я все-таки решил начать разговор первым. Да уже месяц, ответил парень. Первый контракт? Да. Что ж, удачи. Спасибо. Остаток дороги мы проделали в молчании. Личному составу я представился как зам по боевой. Это было согласовано. Все-таки это необычное воинское подразделение, где контрразведка всегда на виду. Для того, чтобы эффективно справляться со своими обязанностями, мне крайне необходима была конспирация. Мы заехали в расположение штаба нашей компании. Он находился на окраине Бамако за хорошо охраняемым периметром, недалеко от аэропорта. Похоже, когда-то это были казармы национальных вооруженных сил, переделанные под наши нужды. Я заселился в отдельную комнату с кондиционером и душем. Роскошь по здешним меркам. Так парни жили в общих казармах, и никому не приходило в голову жаловаться. Перед тем, как принять душ, я распаковал часть вещей, чтобы переодеться. В моем шкафу уже был комплект принятого здесь тактического обмундирования, по моей мерке. Что ж, тыловая служба тут работает на отлично. Доставая нижнее белье, я вытащил Иринин амулет. На автомате хотел сунуть его в ящик стола, но тут глаза кошки вспыхнули, причем не красным светом, а синим. И что бы это значило? Я напряг память. Нет. Ирина точно ничего не говорила про другие цвета. После душа, одевшись, я достал смартфон. Время приближалось к шести вечера. Интересно, у них это обычное дело – назначать важные совещания на вечер или происходит что-то чрезвычайное? Впрочем, тут разница с Москвой два часа. Чувствовал я себя вполне бодрым, особенно после сна в дороге. Кстати, надо бы позвонить Ирине. Тем более, что симка уже зарегистрировала меня в роуминге. Наверняка звонки недешевые и, вероятно, прослушиваются. Но я буду осторожен. А расходы покроет компания. Ирина ответила всего после пары гудков. Ну как вы? Спросил я. Мы? Отлично мы. Голос Ирины звучал бодро и довольно. На заднем фоне что-то гулил Пашка. Со страховкой нам помогли. С завтрашнего дня уже будет действовать. По-честному, «Мне так намного спокойнее». «Конечно», — ответил я. «Ты права, следовало сразу этим заняться». «У тебя как?» — спросила Ирина. «Сереж, случилось чего? У тебя голос напряженный». «Да нет, вроде бы все в порядке», — ответил я, лихорадочно соображая, как бы иносказательно передать информацию, но так, чтобы Ирина сообразила. «Представляешь, тут ни одного светофора нет». По крайней мере, я пока что не видел. Вот уж не думал, что буду скучать по красному свету. А еще тут небо невероятное, низкое и синеприсинее. Много синевы. Вот по этому всему я, наверное, точно буду скучать, когда вернусь обратно». Последовала довольно долгая пауза. Хороший знак. Ирина поняла, что что-то не то и сейчас просто сопоставляет сказанное мной со своими знаниями. «Ты всегда был романтиком», – наконец ответила она ледяным голосом. «А скажи, люди как там? Вас много народу встречало?» «Да люди как люди», – ответил я. «Ничего особенного». «Нет, немного. Я ж вроде как начальство. Те трое, что нас встретили, на вид интеллигентные». «Когда ты обратно уже? Есть возможность, что тем же самолетом?» «Нет, что ты?» – я усмехнулся. Это длительная командировка». «Жаль. Я бы на твоём месте вернулась». «Что поделать? Приходится выкручиваться. У тебя случайно не было знакомых в этих краях? Я бы спросил совета, как тут быть». Ирина тяжело вздохнула. «Да откуда, Серёж? Но я и сама могу посоветовать. В незнакомых краях будь осторожен. А что и как оно будет, определит судьба». Но вот такого вот синего и глубокого неба над головой я бы, наверное, не смогла долго терпеть. Говорят, ультрафиолет жизнь сокращает? Осторожно спросил я, пытаясь выведать природу грозящей мне опасности. Да дело даже не только и не столько в этом. Снова вздохнула Ирина. Некоторые и под таким небом живут куда дольше, чем могли бы в других условиях. Вопрос в том, что такое небо меняет, иногда «Необратимо!» Я помолчал. «Скучаем по тебе», сказала Ирина. В ее голосе появилось тепло. «Знаешь, я не так много знала людей, которые были бы на тебя похожи. Надеюсь, что тебя нельзя так просто изменить, но будь осторожнее, хорошо?» «Конечно, Ир. Ты звони, если что, вдруг, ладно?» «Обязательно. Ой, и СМС-ки пиши, или сообщения. Дешевле же будет!» «Там небось связь золотая по цене, да?» «Разберёмся». Я улыбнулся в трубку. «Удачи, Серёж». «Спасибо». После этого я нажал кнопку отбоя. Нельзя сказать, чтобы этот диалог как-то прояснил для меня ситуацию, но, по крайней мере, речь шла не об угрозе жизни, а о каком-то изменении. Что это может быть? Стать инвалидом? Сойти с ума? Может и так. Пока оставим рабочую гипотезу. Кто-то с помощью приемов пограничников будет пытаться воздействовать на мой разум. Предупрежден, значит вооружен. Буду фиксировать изменения и внимательно относиться к собственным мыслям. Ну и насколько я понял, первую атаку Иринин амулет смог отбить, а последует ли вторая, далеко не факт.